Глава девятнадцатая Сестра Зуана, голос Абатисы мягок, они в ее покоях. С тобой все хорошо? Что? О, да, да, прошу прощения, я просто задумалась и устала. Я вижу, знобы или ломоты в теле нет? Нет, спасибо, со мной все хорошо, я просто устала. Точно? Да. Хорошо, это хорошо. «Пока другие больны, ты нужна нам здоровой», — она умолкает. «Быть может, оказавшись так близко к сестре Магдалене во время ее экстаза, ты тоже немного пострадала, а? Я? Нет, нет. Ну, разве что на время. Ее экстаз был очень убедителен. В самом деле, такие вещи — часть чудесной составляющей жизни всякого монастыря». Взять хотя бы сестру Агнезину, когда ее временами трогает утренняя служба. Поспешно произносит Абатиса, словно речь идет о чем-то столь же прозаичном, как регулярная поставка соли. Зуана молчит. По ее мнению, между этими двумя женщинами пропасти и Аббатиса в свою бытность просто сестрой Марии Чарой наверняка бы с ней согласилась. А что же сама сестра Магдалена? Как она теперь себя чувствует? По-моему. По-моему, она умирает. Зуана умолкает, вспоминая слезящиеся глаза старой женщины, и ее лицо, кожу, пересохшую, как старое речное русло. Что ж, в конце концов, это ее мнение и ничто не мешает ей высказать его. Я хотела бы перевести ее в аптеку, ей там будет удобнее. Как всегда, твоя доброта к ней достойна всяческого восхищения, но, как тебе известно, Магдалена сама высказала желание оставаться в уединении, и в этом пользуется полной поддержкой своей Аббатисы. Неожиданная резкость ее тона застает Зуану врасплох. Надо будет не забыть в своих молитвах попросить прощения за неявное непослушание. Она выпрямляет спину и чувствует боль, которая прошивает ее левый бок и ногу. Ну вот, стоило кому-то намекнуть, что она больная, ей уже мерещится. Интересно, как мозг иногда проделывает такие вещи, заставляя тело чувствовать то, для чего у него нет никаких оснований. Ее отец мог бы кое-что рассказать об этом, будь у нее больше времени для него. Возможно, этим объясняется владеющая ею усталость и чувство потери, ведь с того дня, как послушница появилась в ее жизни, все в ней переменилось, Исчезло даже утешение от бесед с отцом. Абатиса внимательно смотрит на нее. «Ты думаешь, что я жестока с сестрой Магдаленой?» «Я?» «Я совсем об этом не думаю», — отвечает Зуана. Теперь к списку прегрешений придется добавить еще и ложь. Бывают дни, когда в голову не приходит ни одной мысли, которая не содержала бы в себе зерно преступления. Даже следующее — О том, что она зря сидит здесь и тратит время на разговоры о вещах, изменить которые не в ее власти, когда у нее столько дел. Усилием воли она заставляет себя думать о происходящем. Может быть, вообще-то да, мне это странно. Я хочу сказать, что все случилось так много лет назад, а теперь она кажется такой, подыскивает слово Зуана, такой безобидной. Мадонна Чаара осторожно опускает свой стакан на маленький столик у огня, затем складывает ладони вместе и поднимает руки, кончиками пальцев касаясь губ. Будь на ее месте любая из монахинь Санта-Катерины, Зоана ни минуты не сомневалась бы, что она молится, но с Абатисой все не так просто. Она наблюдает за тем, как проясняются ее мысли, каковы бы они ни были. В истории сестры Магдалены есть еще одна глава, которой ты не знаешь. В этом нет ничего удивительного, ведь все случилось еще до твоего прибытия в монастырь. Однако теперь тебе лучше знать. Несколько лет назад она ненадолго снова обрела в монастыре силу. Считается, что все прекратилось в ее молодости со смертью второго герцога Эрколя, после которой никто из придворных ее, разумеется, больше не навещал, и она заперлась у себя в келье. Тем не менее, когда шум вокруг нее утих и ей стало лучше, ведь, несмотря на все посты, она была еще вполне сильной женщиной, она начала снова потихоньку входить в жизнь общины. А тогдашняя Батиса, добрая и смиренная душа, не нашла в себе сил остановить ее. Несколько месяцев спустя у нее снова начались припадки, что-то вроде паралича святости, похожего на то состояние у нее в келье. А один или два раза в церкви, всегда во время заутренней, ее ступни и ладони начинали кровоточить. Прямо посреди службы она могла развести руки, и все видели кровь, стекавшую из незримых ран у нее в ладонях. Те, кто видел это собственными глазами, говорят, что она ни разу не проронила ни звука, просто стояла, а по ее лицу текли слезы. Она ничего не говорила, помощи не просила, просто уходила к себе в келью и закрывала дверь. Теперь Зуаня уже не так не втерпешь вернуться к работе, ибо это и в самом деле монастырский секрет, о котором она никогда раньше не слышала. Конечно, тут же начался переполох, а как иначе? И в первую очередь среди послушниц они особенно поверили. Даже тогдашний исповедник и тот поддался, впрочем, он был человек простой. Одним словом, через пролаторию новость вышла наружу, и люди стали говорить, что скромная птичка герцога Эрколи снова запела, и в Санта-Катерине опять живет святая. Когда это было? Когда? Весной или летом 1540 года, по-моему. 1540 -го? Но ведь ты уже была здесь в то время и, наверное, все видела своими глазами. Монастырь был тогда моей школой, но еще не стал домом. А монахиням, которые нас учили, запрещалось говорить с нами об этом? Нет, то, о чем я веду сейчас, речь я узнала намного позже. Тем не менее, что-то она наверняка заметила. Столь драматические события не могли не нарушить монастырскую дисциплину, а умные дети всегда это чувствуют. С годами Зуана научилась отличать их в стайке девочек, идущих следом за монахиней хора на занятия. У таких малышек любопытство всегда одерживает верх над запретами. Их круглые мордашки сияют, словно пузыри. зарство борется в них с добродетелью, и исход этой битвы еще не предрешен. «О да, она наверняка что-то узнала». «Сейчас эта дата ни о чем тебе не говорит». Но в те времена подобные события были настоящей катастрофой. Французская жена герцога Рената вызвала при дворе настоящий скандал своими симпатиями к еретикам. Она кормила отступников за своим столом, ходили даже слухи, будто одно время она давала убежище архиеретику Жану Кальвину. Большой церковный совет как раз встречался в Тренте, и поговаривали, что инквизиция уже едет в Феррару. В такие времена невежественная крестьянка, вроде Магдалены, став проводником Слова Божьего безнадлежащего наставничества церкви, лишь привлекла бы к городу ненужное внимание. И что же произошло? После некоторых обсуждений в монастыре старую Абатису, у которой, к несчастью, была при дворе сестра, входившая в окружение Ренаты, сместили, а на ее место назначили новую Мадонну Леонору. При содействии епископа в монастырь прислали другого, более взыскательного исповедника, и было принято решение, что для общего блага сестра Магдалена должна возобновить заточение в своей келье. Возобновить заточение в келье. Точнее, замуровать себя в четырех стенах. Как это было? Протестовала ли она, выла, бросалась на дверь? Или только свернулась калачиком на нотифике и обратила лицо к Богу? Даже если он и впрямь встретил ее, от этой воображаемой картины у Зуаны все равно мурашки бегут по спине. Значит, это не она так решила. Ее заперли. Нет, — колеблется Абатиса, — ее затворили в келье. И все, включая ее саму, согласились с этим, потому что так нужно было для блага общины. Она делает паузу. Примечательно, что с тех пор, в отсутствие зрителей, у нее никогда не открывались стигматы и не случались экстазы. «Вы хотите сказать, что она устраивала их нарушно?» «Нет», — нетерпеливо трясет головой Абатиса. точно сам выбор слов в этой беседе не устраивает ее с начала и до конца. «Хотя в молодости ее не раз обвиняли в мошенничестве, это верно». «Нет, я просто рассказываю все, как было. Одному Господу известно, что у нее в голове». Но как бы благоразумно это ни звучало, Зоана не может забыть то, что видела. Старухи, чьи кости легкостью напоминают птичьи, а плоть больше похожа на слишком тонко раскатанное тесто, — Негде взять столько сил, чтобы словно клещами стиснуть руку молодой здоровой женщины, а уж тем более впадать в транс столь глубокий, чтобы не замечать, как мухи ходят по ее глазным яблокам. Историю, которую я тебе рассказала, мне полностью растолковали лишь четыре года назад, когда я была избрана Аббатисой, и мне стал ясен мой долг по отношению к общине и пребывающей в ней сестре Магдалене. «Долг по отношению к общине», — думает Зуана, — «а также по отношению к твоей семье». Абатиса не договаривает одного, поскольку это и так всем известно. Любая монахиня, если она не плаумная, знает, что те бурные годы в начале 1540-х были временем смены ориентиров внутри Санта-Катерины, а назначение Мадонны Леоноры на пост Абатиса стало началом возврата к власти семьи Мадонны Чиары. И, несмотря на некоторое нарастание оппозиции, Чиара до сих пор пребывает на посту. Понимаю. Поэтому, если она и впрямь при смерти, тебе, как старший по лазарету, надлежит найти иные пути позаботиться о ней в данных обстоятельствах. А что, если... Голос Зуана замирает. Если что... Зуана колеблется... Что, если Господь и впрямь говорит ее устами? «В таком случае пусть он найдет себе других посредников», — тихо произносит Абатиса. «Хотя ты не из самых святых сестер в Санта-Катерине, Зуана, зато наверняка одна из самых проницательных. Я сейчас делюсь с тобой не сплетнями и даже не старыми историями. Я рассказываю тебе об этом лишь потому, что мы снова входим в бурные воды, но...» Но я думала, что худшее уже позади. Герцогиня Рената давно вернулась во Францию, у нас теперь новый герцог, новый папа, а инквизиция нас покинула. Разве теперь город не в безопасности? Это лишь временная передышка. Наш новый святой отец по-прежнему не спускает глаз с Феррары. В отсутствие законного наследника наш город по смерти герцога снова вернется во владение папы, хотя если Господь смилостивится над нами, этого не случится. Однако есть и еще более близкая угроза. Ты знаешь, что среди декретов, принятых во время последнего собора в Тренте, был один направленный на очищение монастырей от всего нечистого и скандального путем ограждения от него всех монахинь, невзирая на то, какому ордену они принадлежат и какое положение в нем занимают? Да, но на нас он не распространяется. Как бенедиктинки мы и без того принадлежим к закрытому ордену. «Это верно. Однако есть предположение, что слово «закрытый» можно трактовать по-разному. И теперь становится ясно, что декрет был принят столь поспешно, можно даже сказать намеренно поспешно, что превратился в висящий над нами меч, который, если его столь же торопливо опустить, полностью изменит всю нашу жизнь». Зоана молчит. Для большинства монахинь внутренние повороты церковной политики столь же запутаны и непонятны, как изгибы и извивы человеческого кишечника. И в стены монастыря, то и дело проникают снаружи сплетни, одна скандальнее другой. Вот когда от брата, служащего в церкви, толку определенно больше, чем от визионерки, сидящей в келье. Я не понимаю. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, Что этот декрет наделяет епископов властью, если те сочтут нужным, ограничить или полностью оградить монастырь от любых контактов как с другими монастырями, так и со всем внешним миром. Я хочу сказать, что теперь епископы, если им заблагорассудится, могут запрещать пьесы и концерты, уменьшать количество посещений и посетителей, прерывать деловые связи с внешним миром так, что монастырь окажется зависимым исключительно от милости дарителей, а не от собственных деловых усилий. Говорят даже об ограничении переписки как занятия, не способствующего безмятежности нашего состояния, Она делает паузу. Легко себе представить, как именно этот декрет отразится на нас. И вот тут она не права. Ибо представить себе жизнь в Санта-Катерине столь изменившейся, столь обуженной, столь урезанной не может никто. Но, но как они могут так сделать? Это же противоречит тем представлениям о монастырском укладе, согласно которым женщины вступали сюда. «Думаю, что страх перед ересью был настолько силен, что заставил добрых епископов и кардиналов, собравшихся в Тренте, позабыть обо всех подобных представлениях», — едко отвечает Аббатиса. Однако декрет останется лишь словами на бумаге до тех пор, пока его не начнут приводить в исполнение, чего жаждут далеко не все церковные иерархи. По крайней мере, епископ Феррары пока прислушивается к мольбам влиятельных семейств города — и более склонен проводить реформы в соответствии с их духом, а не буквой. Но и мы, в свою очередь, должны быть в данной ситуации на высоте, чтобы никому не давать повода к упрекам и не привлекать к себе внимание тех, кто под очищением понимает разрушение. Теперь, изуане все становится ясно. И те неуловимые перемены, которые происходили в самой атмосфере монастыря в последние месяцы, и стремление Аббатиса заполучить побольше богатых приданных, чтобы подтолкнуть приходно-расходные книги монастыря к положительному сальдо, и ее желание, чтобы послушница как можно скорее пришла в себя и запела, и подавление более либеральной фракции в общине ради того, чтобы удержать под спудом рвущееся наружу пламя юмилианы, а теперь еще и пресечение всяких сплетен касательно экстаза сестры Магдалены. Зуану всегда впечатляла проницательность Чары во всем, что касалось равновесия между божественным и человеческим, в особенности во времена ее подневольного послушничества, когда она с трудом отделяла истинную святость от лицемерия, присущего монастырской жизни. И если во многом такой, какая она есть, ее сделало отцовское воспитание, то таланты Абатисы, наверняка, были врожденными. Имена родственниц Чары всю историю Санта-Катерины, как богатая золотая жила пласт земли. Эти проницательные и незаурядные женщины осуществляли влияние семьи через монастырскую общину, а не через детей, которых были лишены. Единственный вопрос, Зуана много раз задавала его себе, не облекая при этом слова, состоит в том, что если такой женщине придется выбирать между Богом и семьей, чей голос окажется громче. «Я уверена, теперь ты поймешь, как чудесно, что мы смогли предложить городу новую певчую птицу. А вот возвращение к жизни святой, которая впадает в экстаз без должного наставничества подходящего исповедника, это совсем другое дело». Она умолкает, прежде чем взять со стола стакан. «Я надеюсь, что теперь любые сомнения, которые были у тебя касательно этого дела, Улеглись. Бог против семьи. Похоже, Зуана получила-таки ответ на свой вопрос. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что от осознания этого факта ее слегка знобит. Когда Зуана возвращается в лазарет, утреннее рабочее время уже на исходе. Похоже, сегодня туман проник внутрь, потому что комната выглядит мрачнее обычного. Бросив взгляд на опустевшую кровать имберзаги, она мгновенно переносится памятью в тишину той ночи, когда молодая женщина, которую покинула боль, лежала здесь с лицом гладким, точно из воска, а воздух вокруг нее вибрировал от молитв сестры Юмилианы, притворявшей горе в радость. Сестра Юмилиана. Как бы она отнеслась к очищению их монастыря согласно букве нового декрета — Без сомнения, она оказалась бы в своей тарелке, не то что многие другие. А сестра Магдалена? Будь Юмилиана Аббатисой, продолжала бы она так же покорно сидеть в заперти в своей келье. «Ах, Зуана, не твоего ума дело отвечать на такие вопросы», — твердо говорит она себе. «Ты, сестра, травница. Твоя задача — заботиться о больных. Этим и займись». Она оглядывает комнату. Сейчас в ней пять пустующих кроватей. Наверное, тех, кто страдает от инфекции, лучше перевести сюда, где она сможет почти беспрерывно наблюдать за ними. Но что, если они заразят других? Трое из четверых оставшихся старух, вероятно, сами скоро умрут естественной смертью. Они и так все время спят. И даже сестра Клеменция, кажется, угасает. С тех пор, как в монастырь нагрянула инфлюенса, Зуане пришлось прекратить ее хождение по галереям в любое время дня и ночи, и старая монахиня тяжело восприняла этот запрет. Теперь она почти все время бурчит что-то себе под нос, завернувшись в одеяло. Но каждый раз, когда Зуана проходит мимо, вдруг впадает в волнение и пытается встать. «О, ты вернулась! Ангел из сада ждет тебя! Она снова с нами!» — говорит сестра Клеменция, — Взмахивая рукой в сторону аптеки и, выпрямляясь, натягивает полосу материи, удерживающую ее в кровати. Шш! Не надо кричать. Я тебя и так хорошо слышу. Нет! Но, по-моему, она ранена. Она вошла так тихо. Наверное, у нее сломаны крылья. Ты должна дать ей снова взлететь. Она нужна нам, чтобы охранять нас по ночам. С тех пор, как ей запретили двигаться, Ее сознание не перестает дробиться на все более мелкие кусочки. «Не волнуйся», — произносит Зуана, приближаясь к ней, и осторожно помогает ей лечь. «Тебя и так охраняет множество ангелов». «Да нет же, слушай! Она там!» «Говорю тебе, она пришла! Видишь, видишь, мой ночной ангел вернулся!» Зуана оборачивается и видит Серафину, выходящую из аптеки. И словно нимбом, окруженную сиянием свежее выстиранного головного покрывала. Ангел со сломанными крыльями. Вряд ли. Нарушившая правила послушница, это точно. Что ты здесь делаешь? О! Я жду тебя! Я везде тебя искала, но никто не знал, где ты, говорит Серафина и умолкает. Я. я принесла назад книгу, которую брала почитать. Я. Я не знала, куда ее положить, и потому оставила на столе. Ты не должна входить туда одна. Ты больше со мной не работаешь, а посторонним там быть нельзя. Это против правил. Прости меня, я не знала. Сестра Клеменция сказала, что все будет в порядке. И девушка посылает старухе улыбку, а та радостно и безумно машет ей в ответ. «Ангел! Я же говорила тебе! Ангел вернулся к нам!» «Ох, успокойся, сестра, ты переполошишь остальных», — довольно резко произносит Зуана. «А с тобой», — кивает она Серафине, — «мы поговорим там». Закрыв дверь, Зуана быстрым взглядом окидывает комнату. Все кажется, на своих местах, кроме книги, которая лежит на рабочем столе, а из соседней комнаты, приглушенные толстым слоем древесины, продолжают долетать радостные вопли Клеменции. «Что ты ей сказала?» — Ничего. Ничего, клянусь. Я думала, что она спит, поэтому вошла тихонько, но она проснулась. — А почему ты вообще здесь? Ты должна быть в хоре. Сестра Бенедикта отпустила нас пораньше. Она репетирует какое-то новое сочинение с лютнистками. Прямо сама не своя от радости. — Настолько не своя, что, не задумавшись, нарушает правила. В таком случае тебе надлежало идти в свою келью. — Прости меня. «Пожалуйста, я ничего плохого не хотела, я же говорила. Я просто принесла назад книгу. Думала, что теперь она может тебе понадобиться». Зуана внимательно смотрит на нее. Десять недель назад она даже не подозревала о существовании этой молодой женщины. Работала она со своими снадобьями и растениями и держала мысли, которые ее посещали при себе. И вдруг вся ее жизнь а с ней и жизнь всей общины полностью переменилась, наполнилась этой девушкой, и словно ее период послушничества должен был стать испытанием для всего монастыря. Вход в аптеку закрыт для всех, кроме меня. Ты нарушила правила, и я должна об этом сообщить, и тогда тебя опять серьезно накажут. «Ну так сообщи, коли должна» отвечает Таня громко, с едва заметной дрожью в голосе. Некоторое время они стоят в молчании. «Я знаю, что поступила неправильно, но я хочу сказать. Я пришла еще и за тем, чтобы спросить, не надо ли тебе помочь. Столько людей заболели. Я знаю, что здесь только ты и прислужница, но ты ведь не можешь делать все сама. А я могла бы ухаживать за ними вместе с тобой. Ты ведь рассказывала мне кое-что о рвоте или лихорадке». «Ты очень добра, что подумала об этом», — вздыхает Зуана. «Нет, доброта тут ни при чем. То есть, конечно, я надеюсь, что причем. Но ты помогла мне, а теперь я хочу помочь тебе». «Интересно, если бы я чувствовала себя лучше, было бы мне легче сейчас», — думает Зуана. «Что же мне с ней делать? Как не ошибиться? Я... я подумала, может, тебе попробовать кошениль?» «Что?» «Ту краску». Мы о ней говорили, помнишь? О том, как она действует. Разве не ты рассказывала мне о ней? Ну, что она не только красит все на свете, но и может снимать лихорадку. У тебя замечательная память, Серафина. Девушка склоняет голову. Мне было интересно то, что ты рассказывала. Разве так нельзя поступить? Нет. Это не... не опробованное средство. Но все равно спасибо за подсказку. Из тебя получился бы хороший помощник аптекаря. Наступает секундная пауза, после которой Серафина поднимает голову и говорит. «А может быть, ты опять попросишь, чтобы меня отправили помогать тебе?» Только теперь до Зуаны доходит, какая гордыня заключена в этом вопросе. «Хватит! Твое присутствие необходимо в церкви!» Так решила Абатиса, «А ты — ее послушница!» Девушка опять опускает голову. «Прости меня. Я просто сама не знаю, почему, но я скучаю по аптеке». «Ничего. Сестра Емелиана поможет тебе с этим справиться». Зуана переводит дыхание. «Если тебе повезет, ты успеешь вернуться в келью, прежде чем колокол прозвонит шестой час». Девушка вскидывает глаза. «Значит, ты не будешь сообщать? Я, правда, ничего такого не хотела» зоана нетерпеливо прикрывает глаза. Она думает о мудригалах в сундуке послушницы и о том, как та без спроса вошла в келью сестры Магдалены. Многие сочли бы, что закрывать глаза на проступки других значит потворствовать своим проступкам. Уходи сейчас же. Просто уходи. Девушке не нужно повторять дважды. Зуана слышит, как за ее спиной затворяется дверь. Говорят... В раю спасенная душа обретает такую чистоту и свойства столь неприсущие ей в земной жизни, что она не только начинает перемещаться по небу быстрее молнии, но обостренным слухом за сотню миль улавливает биение птичьего крыла, а взглядом пронизывает самые плотные тела с такой легкостью, как будто они состоят из воздуха. Жаль, что Зуана еще не рассталась со своей смертной оболочкой. Может быть, тогда она услышала бы вздох облегчения, сорвавшийся с губ Серафины, пока та прикрывала за собой дверь, и увидела бы, как правой рукой она прижимает к себе бутылочку с темной жидкостью, спрятанную под платьем. Когда Серафина проходит через лазарет, Клеменция плаксиво взывает к своему сомнительному ангелу, но тот проходит мимо, не удостаивая старуху даже беглым взглядом.